Глава 55 Сердце ухнуло в пятки, и я вросла ногами в пол. Незнакомец наставил на меня ствол пистолета и указал им на выход. На дрожащих ногах я вышла из ванной. И как только оказалась в холле, мужчина схватил меня за плечо и увел куда-то в сторону. В доме слышалась суета, но незнакомца это не заботило. Мы остановились у какой-то двери, он распахнул ее для меня и указал оружием идти внутрь. Я шагнула в кромешную тьму, обернулась на захватчика, увидев, как он поднес палец, обтянутый черной перчаткой, ко рту, давая понять, чтобы я вела себя тихо, и закрыл за мной дверь. Держась за шершавые стены, я сделала несколько несмелых шагов, понимая, что нахожусь на лестнице. Услышала грохот за стеной и выстрелы, и поспешила вниз, чтобы оказаться подальше от огня. Когда сошла с последней ступеньки, осторожно прошла внутрь помещения. Мне было по-настоящему страшно. Я не знала, кто пришел с оружием в дом людей, которым я желала смерти. Была уверена, что это очередные охотники за наследством Кая, такие же падальщики, как Яр и его семейка. Меня мучил вопрос, почему тот незнакомец меня спрятал. Я молилась, чтобы всем тварям, виновным в смерти Кая и Розы Семеновны, воздалось по заслугам. И пусть я не желала им смерти, но не хотела больше видеть никого из них. Я стояла посреди темного подвала, даже не пытаясь найти выключатель. Просто стояла на месте, вслушивалась в жуткие звуки наверху, боясь даже двинуться с места и дать понять, что здесь кто-то есть. Не знаю, сколько я пробыла там, потерявшись во времени и не ведая, каким окажется мое будущее. Я лишь хотела обрести свободу. Наконец-то все стихло, и я с еще большим напряжением вслушивалась в звуки. «Если тот человек, что спрятал меня в подвал, жив, то он должен помнить обо мне и вернуться за мной. Хотя, наоборот, он ничего не должен. И если никто так и не обнаружит меня, то я выжду время и поднимусь наверх». Как только эта мысль сформировалась у меня в голове, дверь наверху распахнулась, и на лестницу упал свет фонарика. «Эй!» – крикнул незнакомый голос. «Выходи!» – позвал он, когда я вышла к свету. Бояться мне больше было нечего. Набрав больше воздуха в легкие, я направилась наверх. Мужчина в черном встречал меня уже без балаклавы. Поднявшись до верхней ступени, я посмотрела на него снизу вверх, понимая, что никогда раньше не встречала его. Высокий, темноволосый и бородатый. «Пойдем», – проговорил он. «Куда?» – напряглась я, ожидая от незнакомца чего угодно. «Домой поедешь», – нахмурился мужчина. «Не уверена, что он у меня есть». Подумала о квартире, где выросла, но поняла, что больше не смогу считать то место домом. «Есть», – твердо ответил он. «А как же они?» – кивнула, указывая в сторону гостиной. «Разве они позволят мне уйти?» «У них нет выбора», – мужчина смотрел на меня угрюмо. «Пойдем, у меня еще куча дел». Дом был заполнен людьми, одетыми идентично моему незнакомцу. Десятки людей в черном, хмурые, с оружием наперевес. Они либо пересекали дом, либо пихали к выходу незнакомых мне людей. Я старалась не думать о том, что именно здесь произошло и куда направляются уцелевшие. Когда мы вышли во двор, он оказался заполнен машинами с людьми. «Что с Ярославом?» – спросила я своего провожатого. Хотелось убедиться, что меня больше не посадят под замок и не заставят любить того, кто был мне глубоко отвратителен. «С кем?» – недоуменно смотрел на меня мужчина. «С сыном хозяев этого дома», – не знала, как иначе объяснить. «А что?» Мне показалось, что я увидела неприязнь на его лице. Не хочу больше его видеть. «Не сы, усмехнулся мужчина. «Не увидишь. Он жив, но ненадолго». «Что это значит?» — совершенно запуталась в бесконечных загадках. «То, что ему придется ответить за косяки». «Перед вами?» Я быстро перебирала ногами, стараясь не отставать от здоровяка. Мужчина остановился возле черного джипа и посмотрел на меня сверху вниз, усмехнувшись. «Много будешь знать, скоро состаришься», – щелкнул меня по носу и открыл пассажирскую дверь. «Подождите», – растерялась, совершенно не понимая, что происходит и кто этот человек. «Но куда я еду?» «Я же сказал, домой», – улыбнулся он. «Не волнуйся, никто тебя больше не обидит». Задаченная таким объяснением, я села в машину. Незнакомец захлопнул дверь и постучал по крыше джипа. Машина тронулась с места и повезла меня прочь от этого отвратительного дома. Я ожидала, что мы вернемся в город. Но вместо этого водитель отвез меня за 400 километров от того места, где я выросла. Припарковался возле одной из новостроек, выдав мне три конверта с новыми документами и инструкцией, как мне жить дальше, с ключами и с толстой пачкой денег. «Почему я должна прятаться?» смотрела на новый паспорт с именем Ангелина Зосимова и чувствовала, как сдавило горло от подступающих слез. «В городе сейчас небезопасно, проводится зачистка, и нужно, чтобы ты затаилась», ответил мужчина. «Кому нужно?» Вот он, главный вопрос, на который я так и не получила ответа. Первые несколько недель на новом месте выдались странными. Из-за пережитого стресса меня почти все время тошнило. Я постоянно хотела спать и плакать. Сутки напролет я думала о Кае и о том, как несправедлива жизнь. Стоило мне только принять свои чувства к нему, как наше краткое счастье оборвалось. На улицу я практически не выходила, заказывая все необходимое через приложение. Мне казалось, что моя жизнь окончена и больше меня не ждет ничего хорошего. Спустя еще неделю я поняла, что со мной что-то неладное. Чувствовала, что я медленно угасаю. Нашла в интернете адрес клиники и записалась на прием. Я собиралась туда без особого энтузиазма. Просто делала что-то, лишь бы окончательно не сойти с ума. Впервые за неделю добровольного заточения перешагнула порог квартиры и пока закрывала замок, услышала шаги позади себя. Кожа покрылась мурашками и сердце замерло в груди, потому что я почувствовала то, что ощущала лишь в его присутствии. Медленно обернулась, увидев черные, начищенные до блеска туфли и идеально выглаженные черные брюки со стрелками. Подняла взгляд выше, проскользив по плоскому животу, обтянутому заправленной в брюки черной рубашкой. Разглядела черный пиджак и уперлась глазами в огромный букет алых роз, за которым скрывалось лицо. Но мне не нужно было его видеть. Я узнала ладони, сжимающие букет, длинные пальцы и сине-фиолетовую развилку вен. В тот миг мне показалось, что из меня вышибли весь дух. А когда букет сполз вниз, и я услышала «Здравствуй, девочка!», произнесенная тем самым низким с хрипотцой голосом, я начала медленно оседать на пол, теряя сознание.